Глава 103. Перебирание зелий. Цепь не разбивается, и Мейси направляет в неё ещё одну молнию. И ещё, и ещё. Всякий раз цепь сотрясается и скрипит, но чем бы моя кузина в неё ни не била, она остаётся невредимой. К Мейси присоединяется Флинт. Он выстреливает в цепь льдом, чтобы она стала хрупкой. И я, подлетев, начинаю бить по ней. огромным камнем, пытаясь разбить её. Но как бы мы ни старались, и как бы цепи ни скрипели, на них не остаётся ни царапины. Наконец, на ноги с трудом поднимается Джексон. Он сейчас почти так же плох, как тогда в подземелье после нашей схватки с Лией. Но он всё равно пытается помочь, изо всех сил рванув цепи, чтобы выдернуть их из стены. Стена трещит, И по ней расходятся глубокие трещины, однако цепи остаются в креплениях. Джексон предпринимает ещё одну попытку, но он шатается. И я боюсь, что если он потратит ещё больше сил, это нанесёт ему непоправимый ущерб. Тогда я поворачиваюсь к неубиваемому зверю, этой горгулье, которая ничем не заслужила того, что я и мои друзья пытались с ней сотворить. И моё сердце разрывается. Когда я вижу, как она понурила голову, сгорбила плечи, будто знала наперёд, что мы не сможем освободить её от оков. Прости меня, говорю я ей опять. Прости, что сейчас мы не можем взять тебя с собой. Но я обещаю тебе, мы вернёмся за тобой. Мы придумаем способ освободить тебя и вернёмся к тебе. Гигант несколько секунд смотрит на меня, и с каждой секундой Его кроваво-красные глаза становятся всё менее похожими на глаза зверя и всё более похожими на глаза человека. А затем он спрашивает: "Зачем? Зачем мы вернёмся сюда, чтобы освободить тебя? Нет. Зачем вы явились сюда?" Я опускаю взгляд, стыдясь того, что натворила, стыдясь гордыни, внушившей нам мысль что мы можем просто так отобрать что-то у этого существа, которое и без того столько страдало, стыдясь ошибок, которые я совершила и которые привели нас сюда. Нам нужно было сокровище, которое ты оберегаешь. Сердечный камень, говорю я. Мы думали, что сможем забрать его у тебя. Это было дурно с нашей стороны. Прости нас. Сердечный камень Он склоняет голову на бок, словно пытается взять в толк, что я имею в виду. Да, сердечный камень. Медленно, медленно. Так медленно, что поначалу я думаю, что это только чудится мне. Грудь горгульи начинает светиться темно-красным светом. Гигант смотрит на неё. И то же самое, потрясённое до глубины души, делаем мы. Вам нужен сердечный камень, спрашивает он и хлопает себя по груди. О, боже! Сердечный камень это не самоцвет, который он охраняет. Это его каменное сердце. И после всего того, что мы с ним сделали, он всё равно готов отдать нам его, всего лишь потому, что мы оставили попытки убить его. Я с судорожным всхлипом падаю на колени. Кто сотворил с ним такое? Кто мог быть настолько жесток? Он снова хлопает себя по груди. Тебе нужен сердечный камень. Нет, отвечаю я. Мне он не нужен. Но спасибо тебе. Мы нарушили этические нормы и слишком многое принесли в жертву. Мы потеряли зевьера. И я не стану усугублять дело, убив и это безвинное существо. Я погубила всё, потому что недостаточно упорно сражалась за то, во что верила, за то, что считала справедливым. Я знала, что неправильно пытаться отнять у Хатсона его вампирскую сущность, знала, что с нашей стороны неправильно его судить и неправильно рисковать жизнями из-за того, что мне не хватило сил убедить остальных в том, что они неправы. Сколько всего неправильного Что же теперь делать? И как вернуться домой? Грейс, говорит Джексон, прислонившись к стене, чтобы не упасть. Я понимаю, что ты расстроена, но ты должна его взять. Я не стану этого делать, отвечаю я, склонив голову в знак признательности своему собрату Горгулье. Я не стану убивать эту Горгулью. Когда ты успокоишься, ты об этом пожалеешь. «Я много о чём сожалею, но об этом не пожалею никогда», — отвечаю я, не поворачиваясь к нему. Вместо этого я прижимаю голову к ноге Гаргульи и снова превращаюсь в человека. «Спасибо, друг мой», — говорю я ей, — «за всё. Обещаю тебе, что я вернусь». Отстранившись, я вижу, что Джексон подобрал с земли тело Зивьера и, перекинув его через плечо, идёт к выходу из пещеры. Мэйси помогает Флинту ковылять следом, а последний идёт Иден, опустив правое плечо. Видно, что каждое движение причиняет ей адскую боль. Я спешу догнать их, нам всё ещё нужно найти способ вернуться домой. Но у выхода из пещеры останавливаюсь и опять машу рукой гиганту Гаргулье и улыбаюсь, когда он машет в ответ». Мы обходим горячие источники и возвращаемся на поляну, где стало на несколько градусов холоднее. Над нашими головами полыхает зелёное северное сияние. Испытание должно начаться через три с небольшим часа. Ни у Джексона, ни у меня нет сил для участия в нём. Не говоря уже о том, что я понятия не имею, как нам вернуться домой. Оба дракона утверждают, что они смогут лететь, На сломанная кость ноги Флинта проткнула кожу, и я видела, как выглядит крыло Иден. Это крыло не выдержит даже её собственного веса, не говоря уже о пассажирах. Мыси останавливается, не дойдя пары футов до озера, и вслед за ней к воде подходим мы все, растерянные и охваченные страхом. Она помогает Флинту опуститься на песок, затем становится на колени, И начинает рыться в своём рюкзаке. Мейси извлекает горсть кристаллов и магическую книгу. Джексон тем временем кладёт тело Зевьера на землю в нескольких футах от Флинта и валится рядом. То же самое делает и Иден. Она пытается сохранять внешнее спокойствие, но я вижу муку в её глазах, когда она смотрит на Зевьера и понимаю, что она испытывает не только физическую боль. На меня давит и собственная душевная боль, когда я впервые после смерти Зевьера смотрю в лицо друзьям. Я чувствую себя такой виноватой, что мне тяжело смотреть им в глаза, но я должна. И я встречаюсь с каждым из них взглядом и говорю: "Мне так жаль. Мне не следовало втягивать вас в мои проблемы". Я гляжу на изувеченное тело Зевьера и задыхаюсь от горя. Я не могу вернуть Зевьера к жизни. Я бы не раздумывая поменялась местами с ним и с любым из вас, если бы могла. Простите меня. Мне так жаль. Это не твоя вина, говорит Джексон. Голос его звучит хрипло, в глазах читается усталость и мука. Это я настоял, чтобы мы отправились сюда. Я не пожелал слушать тебя, когда ты высказала свои сомнения. Это я виноват во всём. Если бы я только Перестаньте. Перестаньте оба, рявкает Мейси, вытирая ладонями слёзы со щёк. Вам не за что извиняться. Мы все приняли решение отправиться сюда. Мы все знали, на какой риск идём. Знали куда лучше, чем Грейс, поскольку в детстве нам всем рассказывали о неубиваемом звере. Но мы всё равно решили попытаться. Слёзы текут и текут по её лицу, она откашливается и вытирает их снова. Мы прилетели сюда и напали на это бедное существо, потому что сказали себе, что тем самым мы предотвратим нечто худшее. Мы сказали себе, что делаем благое дело, хотя всё в нём было не благом, а злом. И вина за это тоже ложится на нас всех. Мы играем с магией всю нашу жизнь. Мы творим заклинания и, меняем обличие и даже сотрясаем землю. Тут она смотрит на Джексона, когда нам заблагорассудится. Но мир, в котором мы живём, и наши привилегии сопряжены с ответственностью, о которой мы узнаём в школе, но о которой по-настоящему не задумываемся, пока нам не приходится задуматься. Она глядит на Зевьера, и мне кажется, что сейчас она зарыдает. Но тут она расправляет плечи, и смотрит всем в глаза, всем кроме меня. Мы, все мы, забыли об этих уроках, когда решили явиться сюда и взять на себя роль Бога и в том, что касалось Хадсона, и в том, что касалось неубиваемого зверя, и даже в том, что касалось наших собственных жизней. Несмотря на то, что моя кузина умоляла нас этого не делать. И вина за это лежит на нас всех. Нам придется с этим жить и и мучиться ещё очень долго. Она откашливается ещё раз. Но наш долг и перед памятью Зевьера, и перед этой бедной горгульей, и перед всеми людьми в школе, перед всеми сверхъестественными существами, которые не понимают, во что превратился круг и что они творят, заключается в том, чтобы извлечь урок из этой ошибки и сделать всё, чтобы их остановить. Это не загладит нашей вины. не исправить наши ошибки. Но возможно, помешает другим совершить нечто ещё более ужасное, чем то, что наделали мы. Она показывает на меня. А значит, мы должны доставить тебя на это испытание, чтобы ты заняла место в круге. Должны сделать для этого всё, что от нас зависит. Так что перестаньте винить себя. Перестаньте упиваться чувством вины, горем и гневом. И помогите мне доставить вас в Кетмир, пока ещё можно помешать кругу воплотить их планы в жизнь. Несколько секунд мы стоим без движения, заворожённые силой её слов, пока она не поднимает бровь и не говорит: "Или мне придётся делать это одной?"